Эпилог. Клаудия позвонила Броньоле по номеру, который он ей оставил, уезжая по вызову Джима Уильямса. Потом, устроившись у окна на втором этаже дипломатической миссии Коста брава они с боланом молча смотрели на языки пламени, вздымающиеся в ночное небо над зданием Ямаш. Броньола приехал как частное лицо. Он посадил в машину самозванца. убившего шесть человек перед его домом, и сказал Болону. — Честное слово, стыдно признаться, но я волновался, как мальчишка. — Сейчас все в порядке? — спросил палач. — Скорее всего, да. Болон протянул ему бумаги, микрофильмы и ключи от сейфа. — Как только огонь погаснет, спуститесь в подвал, — сказал он. — Там такой сейф, что выдержит даже прямое попадание атомной бомбы. думаю в нем Вы найдете немало материалов, которых достаточно, чтобы поставить на уши всю столицу. — В том числе и одного старого конгрессмена, — добавила Клаудия. — Можете располагать мной, мистер Броньола, я готова дать свидетельские показания. У гаральда Броньолы не было времени, чтобы объяснить, как высоко он ценит то, что они сделали. Он откашлялся, благодарно развел руками и отвернулся, выглядывая на улицу. Молодая женщина и мужчина в черном. Тут же обменялись коротким поцелуем. — За воротами. Вас ждет машина с дипломатическим номером, — сказал Броньола. — Вы узнаете шофера. У него есть одежда для вас. Положитесь на него. Он знает, куда ехать. Из города можно выбраться лишь по одной дороге. ряпи его шайку мы обложили в их логове неподалеку от города. Следовательно, вам здесь уже нечего делать. У частных причалов на Потамаке. «Вас ждет катер, а в Александрии уже подготовили новую машину. рипер знает все, что нужно». «Спасибо», — поблагодарил броньолу Голан. «Не стоит благодарностей, если бы только представилась возможность публично выразить вам нашу признательность. Я буду говорить об этом с президентом. Уверен, что он захочет что-либо сделать для вас. Долг и платежом красен». «И об этом не может быть речи», — смеясь, возразил Голан. «Я не люблю, когда у меня связаны руки!» Броньола улыбнулся, и они обменялись крепким мужским рукопожатием. Потом Болон обнял Клаудию за плечи и поцеловал, на этот раз долгим, жадным поцелуем. Через пару минут он был уже на улице и усаживался на сиденье позади сияющего, как серебряный доллар, риппера Алиото. «Мне сказали, что ты неплохой шофер!» Бросил он улыбающемуся водителю. «Куда поедем, мистер Болон?» Прежде чем ответить, Болон вздохнул. «Вывези меня из этого ада, риппер!» С горечью сказал он, хорошо зная, что ему никогда не выбраться из вечного пламени своей войны. Они медленно ехали по Массачусет-савеню. Болон начал натягивать на себе одежду, разложенную на заднем сиденье. «Где сейчас фронт, Риппер?» Их взгляды встретились в зеркале заднего вида. «Повсюду? И вы это знаете не хуже меня!» «Да, Болону это было известно. Где бы ни появлялся палач, там всегда проходила линия фронта». Болон подумал о Вашингтоне и о тех людях, которые, несмотря ни на что, пытались навести в городе порядок. «Поехали, рипер «Куда?» «На новый фронт!» «А мы туда едем! Я думал, вы знаете!» Болон усмехнулся, закрыл глаза и, расслабившись, откинулся на спинку сиденья. Мак Болон стоял на мостике небольшого катера, идущего вниз по Потамаку. Он был одет в строгий серый костюм и пальто из верблюжьей шерсти. Новая, хорошо выглаженная одежда выглядела довольно-таки неуместно. на человеке, изнемогающем от усталости. Со стороны казалось, будто он превратился в статую. Лишь его прищуренные серые глаза таинственно поблескивали из-под темной широкополой шляпы, надвинутой на лоб. — Мистер Болан! рипер подошел поближе и неуверенно позвал мака. — Фрэнки! Риппер! Фрэнки! — поправил его Болан. — Ах, да, Фрэнки! Я подумал, что мне будет лучше уехать из столицы! — Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Не в моих интересах высовываться где бы то ни было. Мне надо отсидеться в надежном месте. — Неплохая идея, репер, — заметил Болон, пытаясь сдержать зевок. Лиотто посмотрел на Болона, открыл было рот, чтобы что-то сказать, но передумал. — Говори, репер, — подбодрил его Болон, пытаясь рассмотреть берег реки, скрытый за густой пеленой утреннего тумана. Хорошо, мистер Бо, Фрэнки. В худшем случае вы не согласитесь. Так вот, я не знаю, куда и к кому вы направляетесь. Да, я знаю, что вы свое дело не оставите. Это уже просто невозможно. Но вы должны отдохнуть хотя бы несколько дней. Вы едва держитесь на ногах. Я напротив, в полной форме. я не вижу. Погодите, я не боюсь вам это сказать. Я собираюсь в Оризону, Вилкахс, у моего друга детства там есть небольшое ранчо. Это совсем недалеко от мексиканской границы. Какое-то время я отсижусь у него, а потом перееду в Рио-Гранде, как это обычно делают мокрые спины. Кто-кто? Мокрые спины так называют мексиканцев, которые эмигрируют в штаты без документов, как правило, чтобы устроиться на работу. Часто эти люди переплывают реку ночью, чтобы не нарваться на пограничников, а затем укрываются у местных жителей. Но тебя интересует... Прямо противоположный маршрут, не так ли?» рипер кивнул. «Да, единственная проблема состоит в том, что я не знаю, как добраться до Аризоны». «Бараньола дал тебе деньги?» «Конечно, на меня волнует проблема транспорта. Хоть организация и в нокдауне, вас все равно ищут. Вокзалы, аэропорты, агентства по прокату автомобилей, все под наблюдением. Ищут вас, но не забывайте...» что Лупа был бы не против разделаться и со мной, и, несмотря на то, что вы его убрали, обо мне не забыли. Как только я попаду с им в лапы, меня искупают в потамаке с железобетонными башмаками на ногах». Бола набернулся и посмотрел на молодого итальянца. «Ну, и что ты мне предлагаешь? Организация ищет нас по отдельности, меня и вас, но никто не додумается, что мы можем составить одну команду. Продолжай». — Ну, так вот, вас ждет машина, но, по-моему, вы не в том состоянии, чтобы сесть за руль. Этим займусь я, за рулем я неутомим и провезу вас через штаты, пока вы будете дрыхнуть сзади. Я знаю все окольные дороги, по которым можно проехать незамеченным. А потом, по приезде в Аризону, в таксоне, например, я передаю вам машину и исчезаю. Договорились? Катер уже причаливал к берегу, и Болон увидел на пристани бежевый шевроле. «Как хочется спать! Поспать бы несколько часов!» — думал он. «Только где укрыться?» По радио не переставая говорили о нем и его операции в Вашингтоне. Макс ощурил глаза, делая нечеловеческое усилие, чтобы они не закрылись совсем. «О, Кэрри меня устраивает твое предложение!» — пробормотал он. — Даю голову на отсечение, что это он! — сказал водитель Линкольна, Домини Кумиани. — Не болтай ерунды! — проворчал тот. — Тебе повсюду мерещатся призраки. — Парня, о котором ты говоришь, Болон укокошил позавчера в Вашингтоне. Откуда ему взяться сейчас в пригороде Таксона? — Не знаю, но это было лёта. Несколько лет назад мы работали вместе. — Он был не один? — Да. — Как выглядел другой? Высокий, темноволосый, в шляпе, но его глаза... «Вперед — Вперед! — внезапно заорал Мяни. — Догони их! Может, предупредим остальных? Если второй, то о таком я думаю. У меня нет никакого желания делить награду. Но быстрее же, черт возьми!» Пораженный возбуждением, охватившим командира группы, шофер до предела утопил педаль газа, бросаясь в догонку за бежевым «Шевроле». удаляющимся по автостраде номер 10. Сидя рядом с рипером, Болон рассматривал пустыню. Вдалеке, нарушая монотонный плоский рельеф долины, строго вертикально вздымались огромные красные скалы, служившим когда-то опачем великого качиза Хиринегатом Хиронимо, естественными оборонительными рубежами. На промелькнувшем мимо дорожном указателе Мак успел прочитать: Том Стоун, что живо напомнило ему о знаменитой перестрелке конца прошлого века в Куррале. Болон иронически усмехнулся. Аризона здорово изменилась с тех пор. «Нам сели на хвост!» — бросил рипер поглядывая в зеркало заднего вида. «Линкольн, в километре от нас! Только не оборачивайтесь! Здесь есть старая грунтовая дорога, которая ведет к заброшенному кладбищу автомобилей!» Он незаметно прибавил скорость. «Да, они нас преследуют. Помните тех парней, что пили кофе одновременно с нами? Один из них показался мне знакомым, хотя я не помню его имени. Кажется, он работает на семейство, контролирующее таксон». «Должно быть, он узнал меня. Мне очень жаль, Фрэнки. Твоя свалка далеко. В овраге среди скал. Там никто не появляется, вот уже лет пятнадцать. Разве что пострелять по старым машинам?» «Хорошо, поехали. Но не устраивай гонку. Пусть считают, что мы ничего не подозреваем». Когда Линкольн Миани подкатил к ржавым воротам автомобильного кладбища, болом уже поджидал преследователей, как следует подготовившись к приему дорогих гостей. рипер поставил «Шевроле» в центре площадки и сделал вид, что копается в моторе. За поднятым капотом его почти не было видно. И чтобы добраться до Лиоту, мафиози должны были пройти мимо Болона. Огромный Линкольн остановился у ворот. Дверцы его бесшумно открылись. Громилы с револьверами в руках вышли из машины и осторожно двинулись вперед, стараясь не наступать на металлические обломки, которыми была усеяна дорога. Болон наблюдал за ними, укрывшись за ржавым кузовом старого бьюика. То внимание с которым мафиози следили за каждым движением рипера, и взгляд, которым они обменялись, не оставляли ни малейшего сомнения в их намерениях. Они прошли мимо укрытия Болона. Маг встал из-за груды металлолома и, вытащив последнюю осколочную гранату, катнул ее под Линкольн, как шар в кегельбане. Граната, вздымая легкое облачко пыли, закатилась под кузов машины. Взрыв! приподнял лимузин над дорогой и по оврагу разнесся глухой грохот. От неожиданности шофер Миани подскочил и резко обернулся, удивленно вытаращив глаза. миллиметровая пуля Беретты угодила ему прямо в лоб и вышла сзади с фонтаном крови, обломками черепа и ошметками мозга. Миани инстинктивно упал на землю и дважды быстро нажал на курок. целясь в Алиотто. Болон услышал, как вскрикнул риппер и выстрелил второй раз. Пуля впилась в затылок Миани и, выйдя спереди, разнесла ему все лицо. Рука мафиози вернулась в предсмертной конвульсии, и он сделал последний выстрел в своей жизни. Болон бросился к «Шевроле», а Алиотто с окровавленным плечом лежал около машины. Он лишь растерянно улыбнулся и прошептал вил какс мистер болан вил какс и затем потерял сознание палач подтащил его к открытой дверце и уложил на заднее сиденье фероле ради рипера стоило сделать небольшой крюк он доказал свою честность и храбрость таких вещей бол никогда не забывал сев за руль макс дал назад и, остановившись на секунду около трупов, бросил между ними значок снайпера. Нескончаемый список палача, написанный кровью, пополнился еще двумя именами. Проезжая под аркой ворот, Болон поднял глаза на облежь и щит, на котором еще можно было различить выгоревшие буквы, складывающиеся в короткое слово «Свалка». «А может быть, резона изменилась не так уж сильно?» Болон усмехнулся и дал газ.